Томми рассчитывал успеть на коммерческий рейс, ежедневно отправлявшийся в Лас-Вегас из аэропорта имени Джона Уэйна. Но у матери Дэл оказался свой собственный реактивный Лирджет, который можно было подготовить к полету за 15 минут. Вести его взялась сама Дэл. Она оказалась, ко всему прочему, еще и квалифицированным пилотом. «Кроме того, — объясняла она Томи, пока они пешком шли от брошенного на укромной улочке Петербилта до аэропорта. Мне кажется, что чем скорее мы с тобой завяжем этот узел, тем труднее будет миссис Дай осуществить то, что у нее на уме. После свадьбы наши с тобой духовные и психические возможности возрастут в геометрической прогрессии. Мы сможем сопротивляться ее колдовству. Когда несколько минут спустя они поднялись на борт частного самолета миссис Пейн, Дэл да небрежно заметила. Интересно, сумеем ли мы побить рекорд моей мамочки? Они с папой поженились через 18 часов после знакомства. Томи посмотрел на наручные часы. Ты подавала мне чизбургеры и лук примерно 12 часов назад. Ну что ж, похоже, мы ее общопаем. Ты не устал, милый? Будь я проклят, если не чувствую себя свежим и отдохнувшим. С легким удивлением отозвался Томми. «А ведь я не спал почти целые сутки, да и ночка выдалась не из спокойных». Говоря это, Томми устроился в кресле второго пилота, а Скути привольно расположился в пассажирском отсеке. Самолет разбежался, оторвался от взлетной полосы и, втянув шасси, взял курс на восток, навстречу вставшему над горизонтом солнцу. Высокое чистое небо, уже давно потеряла свой розоватый оттенок и было голубым, как глаза Деливеранс Пейн.